Глава 9. Слюна Тайлера. Было нужно по двум причинам. Во-первых, к флаге прилипали чешуйки щёлочи, которые вызывали ожог. А во-вторых, ожог может произойти только тогда, когда мы имеем дело с раствором щёлочи в воде или слюне. Это химический ожог, говорит Тайлер. Это больнее, чем всё, что ты знал до сих пор. Недаром щёлочь используют для прочистки засорившейся канализации.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 Или приложили раскалённое клеймо, которым клеймят животных, или положили на неё аварийный ядерный реактор. Но это не руко, это нечто. Размытая картинка, висящая в конце долгого-долгого пути. Я пытаюсь о ней так думать. Представьте, что костёр горит где-то за линией горизонта, как закат солнца. Не пытайся отвлечься от боли, говорит Тейлер.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 Только что прошёл дождь, и капли влаги блестящими бусинами покрывают заparkованные автомобили. Наконец ты добираешься до замка Бларнии. Полы в замке прогнили, а ты взбираешься по каменным ступеням лестницы, и с каждым твоим шагом темнота вокруг становится всё непрогляднее. Твои спутники поднимаются уверенно и спокойно. Они не в первый раз участвуют в этом маленьком бунте.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 Прежде всего надо дойти до точки. Ты стоишь на верхней площадке замковой лестницы в Ирландии. И со всех сторон тебя окружает непроглядная тьма, а перед тобой на расстоянии вытянутой руки каменная стена. Дождь, говорит Тайлер. Год за годом падал на погребальный костёр, и год за годом на нём сжигали людей. Просочившийся сквозь древесный уголь дождь превращался в раствор щёлока, а щёлок вступал в реакцию с жиром.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 Здравствуйте, говорит Тайлер. Я мочусь в мои чёрные брюки с пятнами высохшей крови, которые так не понутру ему начальнику. Ты в доме на бумажной улице. Это что-то означает, говорит Тайлер. Это знак, говорит Тайлер. Тайлер кладет сцену информация. Цивилизация, не знавшая мыла, говорит Тайлер, использовали в качестве моющего средства для одежды и волос собственную мочу и мочу своих собак. Поскольку моча содержит мочевую кислоту и аммоний. Затем резкий запах уксуса и пламя на твоей руке, которое едва видно в конце долгого-долгого пути, наконец гаснет. В осполённых окончаниях твоих обонятельных нервов запах щёлочи сменяется тошнотворным больничным запахом уксуса и мочи. "Как выяснилось", говорит Тейлер, "всех этих людей не зря приносили в жертву. На тыльной стороне твоей ладони Вздуваются две красные блестящие губы, точно повторяющие очертания поцелуя Тайлера. А круг них маленькие круглые следы слез, похожие на сигаретные ожоги. «Открой глаза», — говорит Тайлер, и я вижу, что его лицо тоже мокрое от слез. «Поздравляю», — говорит Тайлер, «ты стал еще на один шаг ближе к концу». «Теперь ты знаешь», — говорит Тайлер,